Глава четвертая. Продовольственный вопрос. Невыгодная сторона керосиновой лампочки на воздухе. Приключения с сырами во время одного путешествия. Еще предосторожности на случай крушения. Я укладываю вещи. Беспокойство, причиняемое зубными щетками. Гаррис и Джордж принимаются за упаковку. Невыносимое поведение Монмаранси. Мы идем спать. Затем на сцену выступил провианский вопрос. «Начнем с завтрака», — сказал Джордж в этом отношении, он очень практичен. «Для завтрака нам необходимо иметь сковороду». На это Гарри заметил, что сковорода — вещь неудобоваримая. Мы попросили его замолчать, обругали ослом, и Джордж продолжал. «Потом мы возьмем с собою два чайника. Один для кипятку, другой для чаю и бензинку». — Но только не керосинку, — сказал Джордж многозначительно, с чем Гаррис и я согласились. Как-то раз мы взяли с собой керосиновую лампочку и закаялись на всю жизнь. Целую неделю нам казалось, что мы сидим в мелочной лавке. Мы держали керосин на носу лодки. Жестянка стала течь, наполняя лодку керосиновым запахом. С какой бы стороны ни дул ветер, с востока, запада, севера или юга, он был насыщен керосиновыми парами. Благоухание керосина долетало к нам, от полярных льдов, и от песчаных пустынь. Керосин продолжал течь и мешал любоваться чудным закатом солнца. Даже лунные ночи и те положительно выделяли из себя пары керосина по Марлоу мы попробовали было отделаться от этого несносного запаха. С этой целью, оставив лодку около моста, мы отправились в город, но все было напрасно. Запах и здесь преследовал нас. Целый город был пропитан. — К Мы проходили через кладбище, зашли на высокую улицу и не могли понять, как люди могут жить в такой атмосфере. Тогда мы направились к Бирмингему. Но что же прикажете делать, если вся страна воняла к херосинам? В конце нашего путешествия мы остановились ровно в полночь где-то в поле под вековым дубом и дали угрожающую клятву, положим, за целую неделю мы не раз клялись и божились в разговоре, но эта клятва была совсем другого рода, никогда больше не употреблять керосина, разве только в том случае, если придется лечиться». Вот почему мы так единодушно решили взять с собою бензинку. Положим, она имеет свои недостатки, и запах бензина тоже пропитывает паштеты, сладкие пирожки, но этот запах несравненно здоровее, и к нему скорее можно принюхаться, чем к керосину. Далее. Для завтраков Джордж предложил взять яйца, ветчину, которую легко варить, холодное мясо, чай, хлеб, масло и варенье. «На завтраке в полдень, — сказал он, — мы будем иметь бисквиты, холодное мясо, хлеб с маслом, варенье, но только не сыр. Сыр, подобно керосину, слишком нам». Памятен. Вся лодка точно так же пропитывается сырным запахом, даже через толстую бумагу и корзину. Вы не можете определить, что вы едите — яблочный пирог, немецкую колбасу или же землянику со сливками. Помню, как-то мой товарищ купил в Ливерпуле два круга сыра. Это был настоящий старый сыр, ноздреватый и со слезой. Запах его равнялся силе... Двухсот лошадей пропитывал воздух на четыре версты вокруг и отбрасывал приближающегося к нему человека по крайней мере на сто шагов назад. В то время и я был в Ливерпуле. Товарищ попросил меня отвезти эти сыры домой в Лондон, так как его задержали дела еще на два-на три дня. — О, с удовольствием, — мой друг ответил я, — с большим удовольствием. Это меня нисколько не затруднит. Я зашел к нему за сырами, нанял кап и поехал на вокзал. Это был дребезжащий, разваливающийся экипаж, влекомый разбитым на ноги неизлечимым лунатиком, которого хозяин только в порыве энтузиазма мог назвать лошадью. Я положил сыры наверх капа, и мы поплелись шаг за шагом, подобно погребальной процессии, пока не повернули за угол». В это время подул нам в спину ветер, и струя воздуха, насыщенная сырным ароматом, залетела в ноздри нашего коня. Это обстоятельство разбудило его. Он насторожил уши, потом вдруг бросился в ужасе вперед и стал делать по четыре с половиной версты в час. Ветер продолжал дуть в том же направлении, и прежде чем мы достигли конца улицы, наша лошадь, все ускоряя и ускоряя ход, стала уже пробегать по шесть верст в час, далеко оставляя позади всех коллег и толстых переваивающихся купчих». Только при помощи двух насильщиков удалось удержать на станции раскакавшегося коня, и то никогда они ничего бы с ним не сделали, если бы одному остроумному господину не пришла в голову блестящая мысль заткнуть ему ноздри носовым платком и зажечь кусок бумаги. Я купил билет и гордо ходил по платформе, держа сыры под мышкой. Все присутствующие на станции почтительно сторонились и давали мне дорогу, отходя в противоположную сторону. Поезд был битком набит пассажирами, и я поместился в отдельном купе, где уже сидело семь человек. Какой-то угрюмый пожилой господин очень косо посмотрел на меня, но это меня несколько не встревожило. Я положил свои сыры в сетку и с приятной улыбочкой втиснулся между двумя пассажирами, заявив, что сегодня очень жарко. Прошло несколько минут, как вдруг пожилой господин засуетился. — Как здесь душно! — сказал он. «Ужасная атмосфера!» — поддакнул его сосед. После этого они оба стали втягивать в себя воздух и поводить носом, затем моментально встали, не сказав друг другу ни единого слова, и вышли из купе. Вслед за ними поднялась толстая дама и, обращаясь ко мне, заявила, что не по-джентльменски так поступать с беззащитной замужней женщиной. Забрала свой саквояж, восемь пакетов и несколько картонок и... Выкатилась из купе. Остальные четыре пассажира сидели довольно спокойно, пока важный на вид господин, забившийся в угол и сильно напоминавший по костюму и своим манерам факельщика, не заявил, что здесь такой запах, как будто бы умер и долго стоял непохороненный младенец. Тогда трое из пассажиров сорвались со своих мест и мигом бросились к дверям, чуть-чуть не раздавив друг друга. Я улыбнулся взглянув на мрачного господина и высказал предположение, что теперь мы останемся одни в целом купе. Он рассмеялся и удивился, зачем люди делают столько шуму из-за пустяков. По мере того, как поезд двигался все дальше и дальше, мой собеседник становился все мрачнее и мрачнее. Мы приехали на станцию кру Я предложил выйти и выпить чего-нибудь в буфете. Он принял предложение, и мы подошли к стойке буфета. Здесь он стал кричать, ругаться. Я тоже не отставал. Дело чуть не дошло до зонтиков. К счастью, выручила нас молодая буфетчица, громко спросив, что мы будем пить. — Что вам угодно? — спросил я, обращаясь к своему приятелю. — Дайте мне, пожалуйста, мисс, полбутылки коньяку. При этом самого крепкого, — отвечал он. Выпив коньяк, он ушел и сел в другой вагон. Откру я сидел в купе один, хотя поезд был переполнен народом. Подъезжая к различным станциям, публика, стоящая на платформе и видя, что мое отделение пусто, кидалось к нему. «Мэри, иди сюда! Скорее! Здесь много места! Сейчас, сейчас!» — Том! кричали они, таща тяжелый багаж. Они бежали к моему салону и толпились, толкая друг друга, чтобы первыми вскочить на подножку. Но первый, кто открывал дверцы, моментально падал назад на руки господина стоящего позади и точно так же жаждущего вскочить в вагон, не понимая, в чем дело. Все по очереди проделывали то же самое, потом бежали в кассу, доплачивали за билет первого класса и вскакивали в вагон уже после третьего звонка. Наконец я благополучно вернулся домой и отправился исполнять поручение моего приятеля. Я принес к нему на квартиру сыры и просил доложить хозяйке о моем приходе. Через несколько минут она вошла в комнату и, увидев меня, сначала страшно обрадовалась, потом вдруг остановилась, понюхала воздух, схватила меня за руку и с ужасом воскликнула. — Что случилось? Ради бога, не скрывайте от меня ничего! Скажите всю правду! — Это сыры. Том купил их в Ливерпуле и просил меня привести их вам. Я счел своим долгом оправдаться и убеждал ее, что я здесь ни в чем не виноват, а только один Том, которого следует выругать по его возвращении домой. Дела задержали моего друга в Ливерпуле дольше, чем он ожидал. Прошли назначенные три дня, а он не возвращался. Тогда жена его пришла ко мне и спросила, что приказал Том сделать с этими... Сырами. — Я отвечал, что он просил положить их в сырое место и не трогать до его приезда. — Никто не станет их трогать, — сказала она. — Вы не знаете, он их нюхал? — Я высказал свое мнение, что, должно быть, он нюхал, и, насколько я мог судить по его разговорам, они ему даже очень нравятся. — А как вы думаете, — продолжала она допрашивать меня, — мой муж рассердится, — если я заотрясовано найму мужика, который вынесет их из моего дома и закопает где-нибудь глубоко в земле?» Я ответил, что, по моему мнению, он за это не скажет спасибо. Она постояла немного, как будто что-то соображая. Потом вдруг лицо ее прояснилось. «Вы советуете держать эти сыры?» — До возвращения моего мужа? Не позволите ли вы прислать их к вам на хранение? — Мадам, — отвечал я, — что касается меня, то я очень люблю запах сыра. К тому же они оказали мне большую услугу во время моего возвращения из отпуска. Только благодаря им я совершил последнее путешествие со всеми удобствами, никем не тревожимый. Но мы должны сообразоваться с другими». — Дама, у которой я снимаю квартиру, вдова и, по всей вероятности, сирота. Она очень щепетильная особа и постоянно воображает, что с ней дурно обращаются. Присутствие этих сыров в ее квартире непременно заставит жаловаться на дурное обращение. Начнутся упреки, слезы. А что хуже всего, так это то, что она непременно припишет такое дурное обращение с моей стороны своему вдовсту. — сиротству. Отлично! — сказала жена моего приятеля, вставая. — В таком случае я возьму детей и перееду в гостиницу, и буду жить там до тех пор, пока эти сыры не будут съедены. Я не в состоянии оставаться с ними в одном доме она сдержала свое слово, оставив стеречь в дом одну судомойку, которая на вопрос, чувствует ли она какой-нибудь запах, ответила, какой запах. Тогда поднесли сыры к самому ее носу и еще раз спросили, чем они пахнут. Она отвечала, что теперь только различает чудный, нежный запах дыни. Все обрадовались такому исходу испытаний и оставили ее жить вместе. «С сыром». Гостиница вскочила в 15 геней, так что сыры обошлись моему приятелю по восемь с половиной шиллингов за фунт. Как не любил он сыр. Но у него не хватало гражданского мужества проглотить хоть кусочек. Поэтому он решил как-нибудь от них отделаться. «Он бросил их в канал!» Но вскоре пришлось их оттуда выловить, так как барочники жаловались на страшное головокружение и тошноту. Тогда мой приятель выбрал самую темную ночь и отнес их на кладбище. Но гробовщик отыскал их, и сделал страшный скандал и хотел даже подать в суд... Обвиняя моего приятеля в намерении лишить его куска хлеба, он уверял, что если бы сыры постояли еще некоторое время на кладбище, то, наверное, все мертвецы повыскакивали бы из гробов и убежали, куда глаза глядят. Наконец, мой друг решился на последнее средство. Он закопал сыры на морском берегу. И представьте себе, они прославили эту местность. Там сделался такой чудный и здоровый воздух, что масса слабогрудых и чехочных стала туда съезжаться для лечения. Впоследствии там был открыт целый санаторий. Вся эта история с сырами слишком была свежа в нашей памяти, а потому нет ничего удивительного, что мы без всяких споров согласились с Джорджем, что не следует брать их с собой. — Вечернего чая у нас не будет, — сказал Джордж. Лицо Гарриса при этом заметно вытянулось. — Зато мы будем в семь часов обедать, пить чай и ужинать вместе. Лицо Гарриса немного прояснилось. Джордж предложил взять с собой ветчину, паштеты, холодное жареное мясо, томаты, фрукты и зеленый лук. Для питья мы взяли составленную по рецепту Гарриса какую-то странную тягучую жидкость, которую он разбавлял водой и называл лимонадом. Потом припасли большое количество чая и бутылку виски, которую, по утверждению Джорджа, пригодится нам в случае лодка крушения. По моему мнению, Джордж поступает слишком неосторожно, столь часто упоминая о крушении. Следовало бы запретить ему так бравировать и болтать всякий вздор. Пиво и вина мы решили не брать, так как они только клонят ко сну. Стакан вина хорошо выпить вечером, когда вы собираетесь идти в город на прогулку. Оно придает бодрости и заставляет смелее смотреть на барышень. Но пить его под палящими лучами солнца во время тяжелой работы даже крайне опасно. Таким образом, список вещей был составлен. Мы решили, что поработали в этот день достаточно и пошли отдыхать. На следующий день, в пятницу, мы купили все вещи и ждали наступления вечера, чтобы начать укладку. Большой гладстыновский чемодан для платья и белья, а также две корзины для съестных припасов и кухонных принадлежностей стояли посреди комнаты. Все вещи разложены были на столах, на полу до самых окон и на стульях. Мы сидели среди этого хлама и любовались. Я заявил, что сам стану укладывать вещи в корзины и чемодан. Надо вам сказать, что я с гордостью отношусь к своему умению укладываться. Джордж и Гаррис, конечно, охотно согласились. Они закурили трубки, расселись в креслах и положили ноги на стол. Мне это не очень понравилось. Я хотел укладывать вещи сам, но так, чтобы можно было командовать Джорджем и Гаррисом. Конечно, делать было нечего, и я принялся за работу. Больше всего злило меня поведение Джорджа и Гарриса. Нет ничего хуже, когда кто-нибудь смотрит вам под руку и следит за каждым вашим движением. Работа тогда не клеится. Все валится из рук, рвется и ломается. Но я ничего не сказал им и принялся за дело. Оказалось, что уложить все вещи было не так легко, как я предполагал. Тем не менее я терпеливо довел укладку до конца и торжественно сел на чемодан, затягивая ремни. — А ты уложил высокие сапоги? — спросил невозмутимо Гаррис. Я посмотрел на стол и увидел, что забыл их. — Это обычная манера Гарриса. Он нарочно никогда не скажет, пока все не уложено и не затянуты ремни. Джордж стал неистово хохотать, трясясь и корчась от смеха. Конечно, это привело меня в ярость. Я раскрыл чемодан, уложил сапоги, только хотел его закрыть как вдруг у меня в голове мелькнула ужасная мысль, положил ли я свою зубную щетку. Как это случается, я решительно не понимаю, но я никогда не могу припомнить, куда я положил свою щеточку. Это единственная вещь, которая доставляет мне массу неприятностей в дороге и отравляет все мое существование. Я ложусь спать и вижу во сне, что забыл ее уложить. Холодный пот выступает у меня на лбу. Я вскакиваю и отыскиваю щетку. Утром я начинаю укладываться, и первым долгом, чтобы потом не забыть, прячу щеточку. Потом начинаю умываться, и, о ужас! Не могу чистить зубы, так как щетка уложена. Приходится вновь распаковывать вещи, переворачивать весь багаж, и находишь ее, конечно, на самом дне. Наконец все готово. Я спускаюсь по лестнице и вдруг вспоминаю, что забыл уложить щетку обратно. Бегу со всех ног назад, хватаю ее, заворачиваю в носовой платок и в кармане везу на вокзал. То же самое произошло, и теперь я перевернул весь чемодан пересмотрел каждую вещь, перевернул все вверх дном, так что наши вещи приняли такой вид, в каком была земля до сотворения мира, когда царствовал хаос, и все-таки не мог ее найти. Восемнадцать раз попадались мне щетки Гарриса и Джорджа, но только не моя». Тогда перебираю каждую вещь отдельно, рассматриваю на свет, вытрясаю и нахожу ее в сапоге. Пришлось заново укладывать все вещи. Когда я кончил, Джордж спросил, уложил ли я мыло. Поведение Джорджа давно уже раздражало меня — Я не вытерпел, ответил ему, что не желаю давать отчета, уложил ли я мыло или нет, и закрыл чемодан. Тут я вспомнил, что уложил свой табак и трубку. Пришлось открывать чемодан еще раз и опять укладывать вещи. Наконец, в пять минут одиннадцатого чемодан был вполне готов. Оставались еще две корзины. Джордж заметил, что до отъезда остается меньше двенадцати часов, а потому предложил мне предоставить ему и Гаррису уложить оставшиеся корзины. Я согласился, сел и стал наблюдать за их работой. И они быстро принялись за дело, очевидно, желая показать мне, как следует укладывать вещи. Когда Джордж повесится, то Гаррис будет самым плохим упаковщиком в мире». Я смотрел на тарелки, чашки, котелки, на банки, пироги, масло, пирожки, томаты и прочее, и чувствовал, что скоро дело станет очень интересным. Так и вышло. Они начинают с того, что разбивают чашку. Потом Гаррис поставил на томаты земляничное варенье, раздавил его и начал собирать чайной ложкой. «Джордж вертится, суетится и наступает на масло». Я не сказал ни одного слова, только перешел на другое место и сел на стол, не спуская с них глаз. Это их сердило больше всего. Они желали, чтобы я говорил ругался с ними, и это отлично понимал, и потому продолжал свою политику. Джордж и Гарри совершенно растерялись. Они сделались нервными, возбужденными, наступали на вещи, лежащие на полу, перекладывали их бессознательно с места на место, потом забывали, куда их положили, начинали искать и не могли найти. Так они уложили пироги на самое дно, навалив на них тяжелые вещи и, конечно, раздавили их. Никогда в жизни я не видал, чтобы двое людей могли так провозиться с несчастным фунтом масла. После того, как оно было отделено от туфли, они попробовали положить его в чайник. К несчастью, все масло туда не поместилось, а то, что влезло, никак нельзя было вытащить назад. Наконец, они его выскоблили оттуда и положили на стул — Спустя некоторое время Гарри сел на него, и оно, конечно, прилипло к его костюму». Хватились масла, но его на стуле не оказалось. Пошла возня, опять стали его искать по всей комнате. «Лопни мои глаза, если я его сюда не положил!» — кричал Джордж, таращий глаза на порожний стул. «Я сам видел, еще и минута не прошло с тех пор!» — утверждал Гаррис. Потом они шарили по всем углам, встречались посреди комнаты и останавливались в недоумении, смотря друг на друга. Удивительную вещь!» — восклицал Гаррис. «Ужасно таинственная!» Поддакивал Джордж. «Наконец, как-то случайно, Гаррис поворачивается спиной к Джорджу. Этот последний замечает масло и кричит с негодованием. «Вот где оно было все время! Где?» — спрашивает Гаррис, быстро поворачиваясь. «Да будешь ли ты стоять спокойно или нет?» — выходит из себя Джордж, летая по комнате за Гаррисом. «Наконец, он его ловит!» отделяет злополучное масло от Гарриса и кладет в большой котелок. Конечно, Монмаранси во всем принимал самое деятельное участие. Вся цель его жизни состоит в том, чтобы мешать... И надоедать другим. Если случайно он не напроказничает, не одурачит людей или не приведет их в неистовство, так что они вне себя от гнева бросают в его голову, что попадет под руку, то Манмаранси считает этот день для себя потерянным. Он ходит и ложится именно на те вещи, которые надо укладывать. Он твердо убежден, что куда бы Джордж и Гаррис не протянули свои руки за вещами, они жаждут наткнуться на его холодный влажный нос. Он положил свою лапу в варенье, разбросал чайные ложки и, приняв лимоны за крыс, стал катать их по комнате и успел испортить три штуки, пока Гаррис не отогнал его сковородой. В половине первого они окончили укладываться. Гаррис сел на корзину, выразив надежду, что ничего не разобьется. На этот Джордж возразил, что если что было разбито, то разбилось теперь а потому он совершенно спокоен и сейчас же идет спать. Мы все ничего не имели против сна. Гаррис должен был эту ночь проспать с нами, потому мы все поднялись наверх. Бросили жребий, и оказалось, что Гаррис должен спать в одной постели со мною. — Где ты, Джером, предпочитаешь спать, внутри или снаружи? — спросил Гаррис. Я отвечал, что мне все равно, где спать, лишь бы в кровати. Джордж успел уже улечься и спросил, в котором часу ему нас разбудить. Гаррис хотел встать в семь часов, а я в шесть, так как перед отъездом мне нужно было написать несколько писем. Мы с Гаррисом стали спорить, в котором именно часу велеть себя разбудить. Наконец согласились взять среднее арифметическое число, то есть шесть с половиною часов. — Джордж, разбуди нас в половину седьмого, — сказали мы. Но ответ не последовало. Но казалось, что Джордж давно уже спит. Тогда мы поставили около его постели лохань с холодной водой, чтобы он, вылезая утром, прям туда попал. Наконец, пора было и нам улечься, поэтому мы легли и очень скоро заснули.